Глава двадцать третья «Спасибо тебе», — поблагодарил Эррон своего друга, когда они оказались рядом с Корвуксом. «Рад тебя видеть, девочка». Он провёл по оперению на голове вороны, и она одобрительно каркнула. «Что будем делать дальше?» «Заберём своё с трупов этих уродов», — зло ответил Роб. «Стой! Нет! Не надо с ними связываться!» Особенно с этим меметом. Он без оружия убил моего корвукса. Давай просто покинем это место как можно быстрее. Нет, рявкнул на него роб. Смотри. Он достал из седельной сумки десятки чёрных жемчужин. Анималисы? Да. Мы не будем сами сражаться. За нас всё сделают магические звери. Эрен тяжело вздохнул. Ладно. Наконец решил он, ибо жадность взяла верх над страхом. Залезай, робкий внул на своего корвукса, и лейтенант ловко забрался по подставленному крылу в седло вороны. Вскоре на нём оказался и сам Ров. Пришло время вернуть наше богатство и зажить роскошной жизнью. Усмехнувшись, произнёс он и приказал своему питомцу взмыть в небо. И сколько там Спросила Ирен, глаза которой светились жаждой и наживы и любопытством. Понятия не имею, много, я пожал плечами. Как думаешь, хватит на то, чтобы покрыть твой долг? спросила она и помешала варево в котле. Несмотря на то, что вся её готовка всегда выглядела отвратно, получалось у неё всё очень вкусно и главное сытно. Думаю, да. Хотя я не вижу смысла возвращать его сейчас. А за миссию, за которую мы взялись, тоже неплохо получим. Поэтому, как только окажемся в Низавирии, я думаю, нужно будет закупиться хорошим снаряжением. Отличная экипировка залог успеха, сказал я, и она накинулась на меня. Правда? Ты правда потратишь золото на экипировку? И даже мне что-то купишь? сыпались вопросы из Артая и Рэн один за другим, и пришлось выслушать их все, прежде чем спихнуть её в сторону. Всё же девушка она была не слабой. Хотя чего уж там, мне её энтузиазм даже показался немного милым. Всё, всё, успокойся. Да, мы закупимся в незавири новом снаряжении. И, разумеется, так как мы команда, и мне важно, чтобы и вы были хорошо экипированы, То деньги мы потратим поровну. Ну или посмотрим по обстоятельствам, смотря, как это будет эффективно. ответил я, ловя на себе взгляд Сумиры. Сожаление и зависть. Мне даже стало её немного жаль. Эммет. Голос Калантриэль прозвучал откуда-то из темноты. На нас напали, прокричала она. Я сразу же призвал всю свою лучшую амуницию из демонического хранилища и приготовился к бою. Зря. Ну очень зря. Каким же было моё удивление, когда на нас напали не наездники на корвуксах, а монстры. Назад, приказал я девушкам, видя наступающих на нас двух огромных монстров, похожих на прямоходящих ящеров. цвета которых не мог различить из-за темноты. Я вперёд, а вы прикрываете, крикнул им и ринулся на монстров, чтобы преградить им путь. Арр! Завидев меня, они сразу же бросились в мою сторону. Я ускорился и, отведя их подальше от лагеря, резко затормозил, рвануло в их сторону. Ледяное дыхание на таких махинах могло не сработать. Поэтому, подбежав к ним настолько близко, насколько это было возможно, я использовал царство вечной мерзлоты, и от меня во все стороны ударила мощная ледяная волна, замораживая все вокруг меня, кроме огромных ящеров. «Бездна!» — выругался я, когда тварям хватило несколько секунд, чтобы разбить ледяной кокон. Взревев, они снова рванули в мою сторону. Ну а я, наоборот, от них. попутно меняя оружие на кислотное копьё. Если на них не действовал лёд, то может продействует кислота? подумал я и использовал активируемое свойство копья прямо под ногами ближайшего ко мне ящера. Никакого эффекта. Щёлк. Прослышался звук спущенной тетивы, а в следуещее мгновение глаз монстра лопается, и затем происходит мощный взрыв. Арррррр! Ящер взревел и, потеряв ко мне интерес, бросился в сторону, откуда прилетела стрела. Это кархирадоны. На них не действуют дары магического типа, послышался голос Калантриэль, и я выругался про себя. Ну, значит, попробуем по-другому. Так как один из ящеров побежал в сторону Калантриэль, а второй ринулся за ним, мне пришлось побежать за ними в догонку. Но не тот, что был не раненным, меня заметил. Издав громкий рёв, он резко затормозил, но из-за собственного веса сделать это у него получилось не сразу. Поэтому несколько метров его просто протащило по земле. Арр! Взревел я ещё и стоило мне оказаться к нему ближе, попытался цепнуть меня своими челюстями, но не тут-то было. Время как будто остановилось. Безупречные инстинкты работали на ура. И я без каких-либо затруднений, сделав перекат в сторону, призвал из демонического арсенала молот. Воспользовавшись зверской силой, со всего размаха ударил им монстру прямо в челюсть. Удар получился настолько сильным, что Кархерадон, как его назвала Каландриэль, не устоял на ногах и завалившись на бок, упал на землю. Ирен, мне нужен клинок. Громко закричал я, убирая молот обратно в демонический арсенал и призывая из него топор. После чего сразу же побежал к монстру, который отчаянно пытался подняться на ноги, но получалось это у него крайне плохо. Я уже был практически возле его морды, как вдруг мои инстинкты забили тревогу. Успеваю воспользоваться непробиваемым барьером И буквально в следующее мгновение в меня врезается хвост ящера, отправляя меня в полёт. Я кубарем покатился по земле и остановился лишь через несколько секунд. Эммет, рядом со мной, откуда не возьмись, появилась обеспокоенная Калантриэль. Со мной всё нормально. Но как? Я же видела, как тебя. А! Рёв ящера заставил её замолчать на половине предложения. Ирен снова закричал я, но моё внимание буквально в следующий момент привлекла яркая огненная вспышка. Я тяжело вздохнул. Надо её подстраховать. Вставая на ноги, произнёс я и бросился в сторону огненного зарева, устроенного Ирен. Огонь на них тоже не действует. Нет. безна. Выругался я и ускорился так сильно, как только мог. Успел к слову вовремя. Клинок, крикнул я Ирен, стоящий на туше ящера, шея которого была практически перерублена моим мечом. Монстру, которого я сбил, видимо, так и не удалось подняться на ноги, и несмотря на то, что огонь не причинил ему вреда, Ирен, которая тоже могла использовать активируемое свойство зверская сила, добила его. Но ведь был ещё и второй. Ирен, размахнувшись, швырнула клинок в мою сторону, который я, благодаря безупречным инстинктам, быстро без уда поймал и во всю глотку заорал на ящера. Сюда. Тварь остановилась и оскалившись, уставилась на меня. Гарг! Монстр рванул в мою сторону, а я в его. Когда мы сблизились, и ящер попытался схватить меня пастью, я просто прыгнул ему под ноги и, сделав полный оборот вокруг оси, рубанул клинком по его ноге. Противник взревел от боли и, лишившись ноги, упал. Добить его оставалось делом времени, что я, собственно, и сделал. «Да кто они такие?» Рявкнул с неба роб, глядя на то, как второй кархирадон упал на землю. Я и тебе говорил, лучше нам с ними не связываться, ответил ему Эран, который с помощью биноклятора тоже наблюдал за боем с высоты птичьего полёта. Но ведь это кархирадоны, они же эти ребята тоже непростые. Давай лучше свалим отсюда как можно скорее. У них есть очень глазастая эльфийка, которая, ко всему прочему, ещё и стреляет хорошо. Это да. Длинноухая сука ранила мою тму. ответил Роб, убирая биноклятор в сумку. Ладно, оставим их пока, произнёс он и направил своего ворона выше в небо. Как ты говоришь, его зовут? Эммет. Я запомню его имя. — сказал Роб и полетел прочь от этого места. Когда мы с Ирэн и Калантриэль вернулись в лагерь, я не досчитался двух человек и, оглядываясь по сторонам, спросил. «Где Клавдия и Сумира?» «Идем». Лея кивнула в сторону, и я пошел за ней. «Вот». Она указала на девушку, которая лежала неподалеку от мужчины. И в отличие от него, слабо, но всё же дышала. Я влила ей зелье регенерации, но оно, похоже, не действует. Рана слишком глубокая. Я подошёл поближе и всё увидел. Живот Сумиры был в спорах. Часть внутренних органов вывалилась наружу. Не смотри. Иди к костру, приказал Ялия. Калантрель Громко позвал её, и когда она пришла, спросил: "Яй можно помочь?" Калантрия лишь окинула Сумиру быстрым взглядом. "Да, но сделай это", перебил я. "Уверен, что она того стоит. Я уверен, что каждая жизнь чего-то достоит, да даже его", кивнул я на труп нашего попутчика, лежащего рядом с Сумирой, которая, видимо, до последнего защищала его. И рядом валялось как минимум 3 монстра, чем-то напоминающих крупных волкадавов, только с более вытянутыми мордами и красной шерстью. Что это вообще за твари? Сульфиры, ответила Калантриэль, попутно доставая из сумок медицинские принадлежности. Тебе нужна моя помощь. Нет, но за её лечение придётся заплатить. Хорошо. Ответил я и пошёл обратно в лагерь. Калентриль сказала, что спасёт её, сказал Лия, которая сидела и с отсутствующим видом смотрела на огонь. Услышав мои слова, она ожила и даже позволила себе улыбнуться, поблагодарив меня. "Спасибо, Эмит. За что?" "За всё", ответила Лия и отвернулась в сторону. Она явно плакала. Поэтому решил, что лучше оставить её пока одну. Иди за мной, сказал Ярен. Когда мы отошли от лагеря, остановился. Иди и проследи за Эльфийкой. Она сейчас занята с Умирой, но если она вдруг быстро закончит и захочет меня найти, кликни меня. Хорошо, ответила Ирен и пошла исполнять моё указание. В то время как я отправился к тушкам кархирадонов, которые меня уже заждались. Первое, что я сделал, это срезал с твари несколько больших пластов кожи. Если они обладали иммунитетом к магии, то их чешуя и шкура должны обладать такими же свойствами, хотя бы частично. Красота, подумал я, когда клинок без каких-либо усилий погрузился в плоть монстров. И я быстро сделал то, что намеревался. Далее избавил я щеров от их хвостов и призвал Зартану. Ешь, кивнул я на отрубленные конечности, и демонический артефакт их поглотила, сразу же переработав их духовную эссенцию, которой к слову оказалось довольно много. Ну и напоследок я оставил самое интересное. Призвав демоническую наковальню, по очереди превратил сначала одну, а затем и вторую туши крылародонов в духовную руду, после чего сразу же призвал Сульфаруса. Интересно, насколько сильный получится из них духовный металл?